Быть самой собой — это имеет свои преимущества. Все знают и ценят ее молчаливостью ум. Она может приходить домой и уходить, когда из-за И если она не придет на похороны, ее никто не хватится. Ну, разве что Йорун и Мария. Но они пойдут на похороны, чтобы проводить в последний путь Халвина, а не для того, чтобы с ней разговаривать. Она обдумывала ситуацию. Сможет ли она сыграть роль достаточно убедительно? Войти в церковь, положить руку на гроб, потом выразить соболезнование семье, сидящей в первом ряду. Естественно, там будет много сверлящих и пытливых глаз людей, готовых просканировать каждую скамью в церкви и полюбопытствовать об участниках процессии на кладбище, где Халвина предадут земле. Будут разговоры о семье и о том, какое отношение каждый присутствующий имеет к усопшему. Наверняка там появится и полиция, Хотя нет никаких оснований переоценивать мыслительные способности стражи порядка. Несомненно, будет глупо надевать этим слепцам слишком сильные очки на нос. Она встала и прошлась вглубь коридора. Женщина в зеркале хорошо сложена. Рост 172 сантиметра. У нее светло-каштановые волосы, высокие скулы. Над глазами цвета морской волны две узкие нарисованные брови. Нос ровный и прямой, подбородок маленький и круглый, как яблоко. Она облизала губы, в уголках рта показалась едва заметная улыбка, после чего прошифтала. «О, зеркало, что на стене висит, пути своей хозяйки отрази!» Она сняла куртку, разумнее всего просто остаться дома. Ей не нужно никаких оправданий. Все знают, что у неё серьёзная работа. В выходные предстоит много важных дел. Приём. Она должна выступить и отчитаться за свою работу. Как важно для общества, чтобы культура и здоровье шли нога в ногу. Ей предстоит выступать перед фарерскими политиками и множеством высокопоставленных чиновников. Ее также ждут дела в национальной больнице, которые нельзя запускать. Она хотела хорошо подготовиться к решающей встрече с Марией. Убийство с пиццами, передозировка, авария на дороге, пьянство, халатность, утопление, самоубийство. Как только не назовешь любимого ребенка. Больше всего ей хотелось поступить как пилат, умыть руки, очистить их не в пресной воде, а в соленой. И эта большая битва состоится уже послезавтра на вечеринке в вязальном клубе.